Здесь заряженный пистолет дали верные люди. Я выйду из хаты, а ты застрелись. И у него не хватило духу ослушаться матери. Советская армия освободила украинское село от оккупантов. Женщина получила три извещения о героической смерти сына, мужа и брата. Когда я рассказываю детям о великом гражданском мужестве этой матери, вспоминал известный педагог Сухомлинский, всегда вижу в детских глазах огоньки глубокого личного чувства, изумления подвигом во имя отчизны. От познания отдельных людей постепенно приходит к детям познание души своего народа, его гражданской красоты. Но воздействие на чувство юного человека — это лишь часть, хотя и очень важная, большого и длительного процесса формирования патриотизма. Одно дело — слушать рассказы отцов, читать книги о героях, другое — самому прикоснуться к их жизни, поднять горсть земли, скажем, с Мамаева кургана и, рассматривая ее, заметить, до сих пор ржавая. потому что каждая ее пора пропитана металлической пылью, и время не подвластно эту пыль уничтожить. Или, встретив на своем пути братскую могилу, остановиться и помолчать. Так с малых лет приходит к нашим детям понимание своего гражданского долга, рождается желание беречь и охранять землю, готовность в любой момент встать на ее защиту. есть здесь одно условие успеха. Тесная связь семьи со школой, пионерскими и комсомольскими организациями, за последние годы накопивши небольшой опыт приобщения молодежи к военно-патриотической работе. Есть в Челябинской области небольшой, вроде бы ничем, особенно примечательный районный центр Чебаркуль. Во время войны линия фронта здесь не проходила. Партизанские тропы которым можно повести мальчишек, провегли за тысячи километров. Во время войны Чебаркуль, как и другие города Урала, лишь принимал раненых, встречал детей, эвакуированных из опасных районов. Как будто бы для ребят никакой романтики. И тем не менее, учащиеся всех 70 школ Чебаркульского района. соревнуются за переходящее красное знамя горкома партии горосполкома, которые ежегодно присуждаются лучшей школе в День Победы. Мы приехали в среднюю школу номер 6, как раз после торжественной линейки, на которой коллективу вручили знамя. Надо было видеть, как радовались этому ребятам, с какой гордостью сообщали родители учащихся, что их школа краснознаменная. А начинали тут много лет назад с Малого. Создали клуб интересных встреч. Ребятам поручили выяснить, не забыть ли кто из семей погибших воинов, нет ли в Чебаркуле таких матерей, которые не знают, где похоронены их сыновья. Вот тут и закипела работа. Ребята установили, что в их городе во время войны было два госпиталя. Случалось, умирали здесь солдаты от ран. Что это были за люди? где воевали, какие подвиги совершили. По стране полетели письма. И вот установлены 164 ратные биографии. Позднее на месте захоронения воздвигли обелиск, на котором не увидают живые цветы. Сюда приезжают из разных мест вдовы, дети. Неутешно горе старой матери, потерявшей на войне сына. Но как важно ей знать, что был он славным солдатом. Хорошо поняли чебаркульские ребята. Многим матерям, хранившим долгие годы извещения о пропавших без вести сыновьях, они не только сообщили точный адрес места захоронения, но и во всех подробностях рассказали о боевом пути воина, вручили его портрет, изготовленный юными фотографами. Школьники установили, что 928 воинов их родного города отдали жизнь за Родину. Создали книгу памяти Чебаркульцев.